Глава четырнадцать с половиной. Верно. Многое уже случилось, так что, пожалуй, я вставлю здесь краткое резюме. Знаю это немного странно, но просто хочу, чтобы мы все были на одной волне. Если вы уверены в своих когнитивных способностях, то можете пропустить эту главку. В подобных книгах обычно по крупицам выдается история о прошлом ансамбле негодяев, потом их всех собирают в каком-нибудь одном месте и предъявляют труп, который можно связать мотивом для убийства с предысторией каждого персонажа. Я испробую этот прием. Предыстория. Три года назад мой брат Майкл появился на пороге моего дома с человеком по имени Алан Холтон на заднем сиденье своего автомобиля. Алан был мертв. Потом оказалось, что нет. Потом он снова умер. Даже понимая, что меня могут за это изгнать из семьи, после того, как мой отец убил копа при попытке ограбления автозаправки, мы не доверяем полиции, я встал на сторону закона и сдал своего брата. Место. Мы все собрались на горном курорте Небесный приют, чтобы встретить Майкла, вышедшего из тюрьмы. Это самый высокогорный в Австралии гостиничный комплекс». Надвигается снежная буря, а как же иначе? Но, пожалуйста, не считайте мой рассказ настолько заштампованным, что мы оказались здесь в ловушке, вовсе нет. Мы просто скупы и нерешительны. Хотя теперь, полагаю, мы и впрямь немного застряли на курорте, раз Майкла посадили в сушильню, и мы не можем просто взять и уехать, оставив его тут. Но эта тема двух следующих глав, а здесь должно быть вкратце резюмированно уже изложенная. «Ансамбль. Моя мать Одри, возлагающая на меня вину за разобщенность, в которой пребывает наша семья в настоящее время. Марсела, мой отчим, партнер в уважаемой юридической фирме Гарсия и Бродбридж, который носит на запястье стоимость обучения в университете и представлял интересы Майкла в процессе об убийстве, но не желает прикасаться к делу о халатности Софии. София. Дочь Марсела и моя сводная сестра» которой зачем-то нужно, по меньшей мере, 50 тысяч долларов, вероятно, чтобы разобраться с судебным иском за ненадлежащее выполнение своих обязанностей, что может стоить ей медицинской лицензии. Хирург, помимо прочих своих достижений, вылечившая плечо Марсела. Кэтрин, моя гиперорганизованная тетушка-трезвенница, которая пришла в голову идея устроить этот семейный уикенд. Энди, Муж Кэтрин, который носит на пальце обручальное кольцо, как некоторые мужчины носят на груди пурпурные сердца. Люси — бывшая жена Майкла, которая не бросила его во время судебного процесса, но он развелся с ней, сидя в тюрьме, потому что у него завязались особые отношения с Эрин, моей нынешней женой, хотя мы живем раздельно, которая нашла утешение в письмах моего брата, и, очевидно, в его объятиях. Думаю, Всем ясно, что нас разделили последствия этой травмы. Майкл, который солгал, что вышел из тюрьмы тем утром, а до того, как сел, поручил мне присмотреть за сумкой с 267 тысячами долларов. Владелица курорта Джульетта, осуществляющая одновременно помощь на дороге и функции консьержа, Дариус Кроуфорд, коп, который пока мало что смыслит и мог бы с тем же успехом, упав за борт, всплыть у берегов Китая и начать дрейфовать обратно. И я, отлученный от семьи, в обнимку с сумкой замаранных кровью денег, таков актерский состав. Думаю, мы хорошо подходим на роли закосневших в грехе нечестивцев. Тело. Утром посреди заснеженного поля для гольфа обнаружен мертвый мужчина. София думает, что это работа серийного убийцы по имени «Черный язык» и «Мертвец» погиб не от холода. По мнению Люси, все постояльцы отеля на месте. Если вы считаете подозрительным, что она сообщила мне об этом, я напомню вам о Джульетте, которая как владелица курорта имеет доступ к списку гостей и присвоила неизвестному прозвище «зеленые ботинки», а это косвенно подтверждает основанное на слухах мнение Люси. Проблема в том, что никого из нас Невозможно мотивом связать с трупом, так как никому неизвестно, кто он, черт возьми, такой. Вот несколько золотых крупиц, которые я хотел бы выложить вам на ладони в данный момент. Первое. Кто-то находился в шале Софии, когда она была у меня. Оттуда мне позвонили по телефону. Второе. Только у Софии есть алиби, так как она разговаривала со мной в моем шале в то время, когда умер зеленые ботинки, чего вы пока не должны знать, но я все равно вам сказал. Третье. Марсела заказал обед в номер, потому что моей матери не здоровилась. Я не имел контактов с Энди, Кэтрин или Люси в течение ночи. Четвертое. София, Энди и я видели лицо зеленых ботинок, но Кроуфорд точно не держал гроб открытым все утро, так что мы, вероятно, остались единственными. Никто из нас его не узнал. Пятое. Я до сих пор не в курсе, откуда взялась сумка с деньгами. Мне начинает казаться, что кто-то может охотиться за ней. Шестое. К зеленым ботинкам вели следы трех пар ног, и только одна пара возвращалась. Ночью не шел снег. Седьмое предпочтение Люси в макияже уступают только вкусу Эрин к мужчинам и способности Майкла выбирать неподходящие к условиям местности транспортные средства. Восьмое. Я не забыл, что невзначай обмолвился про братьев во множественном числе. Девятое. Майкл посчитал более приемлемым попасть под обвинение в убийстве, чем сознаться в том, где они с Эрин провели предыдущую ночь. Десятое до следующей смерти нам осталось 76 страниц. И посреди всего этого я. Человек, пишущий книги о том, как писать книги без юридического образования, который только что, по причинам пока непостижимым для меня и сомнительным с точки зрения закона, был выбран адвокатом подозреваемого в убийстве или, возможно, даже серийного убийца, если принять во внимание слова Люси о драматических предшествующих событиях, который при том должен презирать меня. Если вы довольны моей честной игрой, давайте двигаться дальше.